Глава четвертая. «Добрый день!» Приветствовала я привлекательную женщину лет 45, Что порывисто шагнула ко мне, стоило только распахнуть дверь. «Это вы, ведьма Людмила?» В лоб спросила она, не ответив на приветствие. Я посторонилась, пропуская ее в дом, и тут же зависла из-за метаморфозы, произошедшей с посетительницей, как только она переступила порог и вышла на хорошо освещенное место. Ее ухоженное с идеальным макияжем лицо вдруг стало пергаментно-желтым, и сквозь эту желтизну проступила сетка серо-сизых вен. Я едва сдержалась, чтобы не шарахнуться и не вскрикнуть. Впрочем, это жуткое видение пропало, стояло мне всего раз моргнуть, пытаясь рассмотреть лучшее. Я Людмила. Подтверждать свой нечеловеческий статус я не торопилась. «А как я к вам могу обращаться?» «Наталья Николаевна Бакшеева». Чуть вздернув подбородок, сказала она так, будто ее имя должно мне много о чем поведать. Судя по одежде и сумочке, дама и правда весьма состоятельная. Хоть я и не такой уж великий знаток брендовых вещей и аксессуаров, но ничего не выглядело безвкусным, как у той же Наденьки. Все исключительно сдержанно стильно». «Именно это обычно и выдает людей, которые не кичатся внезапно появившимися деньгами, а действительно богаты причем давно. Вокруг таких эдакая аура собственной состоятельности, а не вычерного сиюминутного богатства. Поработав в офисе серьезной фирмы, я научилась чуять и различать такое, хоть и из всего попадались исключения. Однако ее фамилия не сказала мне ничего». «Могу я узнать о цели вашего визита?» «Вы ведьма?» С нажимом переспросила женщина тоном человека, явно привыкшего, что на свои вопросы она получает ответы, причем незамедлительно. «Я Людмила Казанцева!» Упрямо повторила я, глядя в ответ также же твердо. «Даже не знаю, как такое вышло. Я обычно пасую перед откровенным давлением». Но, видимо, ощущение дома и надежного тыла так работает. И она как будто сбилась со своего первоначального настроя. Надменно вздернутый подбородок опустился. Поникли и плечи, испортив идеальную осанку. Наталья Николаевна моргнула несколько раз. Выражение ее лица стало растерянным или даже беспомощным. «Я». Она запнулась и долго прокашливалась, прочищая горло. Мы могли бы поговорить где-то не вот так на пороге. Конечно. Я сделала приглашающий жест в сторону лестницы. Прошу прощения, вы застали меня и моего гостя как раз в момент завтрака. Можете присоединиться к нам, если не против. Она забормотала что-то вроде извинений за беспокойство и что позвонила бы, но моих контактов не было. Но я только настойчивее указала ей на лестницу. Наталья Николаевна. Данила поднялся ей навстречу. «Позволите ваше пальто?» Ну, я... да, конечно, вы тоже здесь?» Мне почудились нотки подозрительности в голосе гостье. «Ну, Людмила у нас человек очень закрытый, и принимать кого-то с улицы не склонна. Пустился в объяснение ведьмак, принимая у дамы верхнюю одежду. «Так что я как раз приехал, дабы убедить ее выслушать вас». «Только выслушать?» Тут же напряглась еще сильнее посетительница. «Не помочь?» «Наталья Николаевна, я не знаю сути вашей проблемы, но даже если бы и знала...» «Вы ей не рассказали?» Перебила женщина меня вперев пристальный взгляд в Данилу. «Да, мы... А давайте мы присядем и выпьем кофе». Немного натянуто улыбнулся он, подхватывая со стола уже принесенный явно невидимым для женщины слугой изящный кофейник. «Позвольте, я за вами поухаживаю и налью». «Наталья Николаевна, я подумал, что вы гораздо лучше меня донесете до Людмилы суть вашей ситуации». «Я не хочу ничего». Отмахнулась она от напитка, но за стол села. Принялась переводить взгляд с меня на Данилу и обратно сильно хмурясь. Будто задавалась вопросом, что она вообще тут делает. Я ничего из нее вытягивать и торопить не собиралась» поэтому кивнула подлившему мне кофе ведьмаку и принялась завтракать. Все понимаю, хорошие манеры там и прочее, но сама я никого не звала по-дружески. Еще очень рано для деловых визитов. А я голодная, так что сидеть, смирно и дожидаться, пока гость ей решится на что-нибудь, не вижу смысла. Вы должны понимать, что я очень нерациональный и практичный человек и ни в какую мистику и прочее не верю. Наконец начала Наталья Николаевна, обращаясь непонятно к кому. «Больше к себе, что ли?» Ни я, ни ведьмак ее слова никак не прокомментировали. И, промолчав еще с полминуты, она продолжила. Не верила до определенного момента. И опять пауза, которую никто не нарушал. Я отставила чашку и откинулась на стуле, ожидая продолжения. «Ведь она уже начала, значит, оно будет». На этот раз Бакшиева молчала минуты три, но, начав говорить, делала это торопливо, будто боясь, что кто-нибудь станет ее останавливать. Ровно три года, пять месяцев и двадцать два дня, как исчезла моя семнадцатилетняя дочь Маргарита. Вот теперь она смотрела прямо на меня, и я уже во всех подробностях успела рассмотреть новое явление ее мгновенного преображения. И кроме мертвенно-желтой кожи, вмиг обтянувшей кости лица и страшных выступивших вен, успела заметить видение черных провалов вместо глаз, носа и рта. «Самая натуральная маска смерти. По-другому и не назовешь». Я кратко глянула на Данилу, но на его лице не дрогнул ни единый мускул. Однако я откуда-то знала, что он видел то же, что и я, но виду никак не подал». Ладно, промолчу и я. Она поехала с компанией своих друзей на выходные в некий клуб загородного отдыха. Само собой, я не могла отпустить свою единственную дочь совсем без сопровождения. Так что туда же поехали двое ребят из нашей службы безопасности, которые и приглядывали за Маргошечкой ненавязчиво. Первые сутки все было хорошо, а вот вечером второго дня она исчезла. Ребята взяли квадроциклы, чтобы покататься по лесу. Через время все вернулись, а моя девочка и ее парень Никита Рослов нет. Естественно, мне немедленно доложили, и на поиски ребят была отправлена команда. Сильно травмированного Никиту в бессознательном состоянии и квадроцикл вскоре нашли. А вот Маргоши нигде обнаружить не удалось. «Моя семья обладает очень обширными связями и финансовыми возможностями очень». Поэтому моментально развернули беспрецедентную поисковую операцию. Привлекли Росгвардию, военных волонтеров, всю нашу службу безопасности, но... Голос женщины сорвался, и она сгорбилась еще больше и всхлипнула. Ничего. Абсолютно. За все эти месяцы никаких следов и ни единой зацепки. Поверьте уж, все друзья, персонал базы отдыха, Просто находившиеся в момент исчезновения моей девочки, люди были не просто неоднократно допрошены. Мы из них реально душу вытрясли. И я нисколько не стыжусь в этом признаваться. Но ничего, ничего не помогло и не дало результата. Повисла тягостная тишина, разбавляемая только тихими всхлипами Натальи Николаевны. Как у человека, безумно уставшего от пролитых слез и бесконечных часов и дней страдания... У меня от этих ее сдавленных рыданий и самой истории все внутри застыло и залило нудящей болью сопереживания. У меня нет детей, конечно, и по-настоящему мне вот такого не прочувствовать, но какой же это ад, вот так вот жить день за днем, не имея вестей о судьбе своего ребенка, невзирая на все усилия и поиски. Никому, даже самые распоследние мрази, я бы такого не пожелала. «Ни тела, ни следов, ни свидетелей», – продолжила Наталья Николаевна совсем слабым голосом. «Я уже почти смирилась с тем, что Маргошечки больше нет в живых. Научилась как-то жить с этой мыслью, тем более у меня появилась надежда на встречу с моей девочкой в лучшем мире. Быстро прогрессирующая и не откликающаяся на лечение меланома, понимаете? Но вот месяц назад...» Она вскинула голову и вперила в меня взгляд красных заплаканных глаз. «Моя девочка стала являться мне, Людмила! Приходила во сне и упрекала, что мы так ее и не нашли, и не спасли от него! Господи боже, какой же это был ужас впервые!» Последняя бедняжка почти выкрикнула и прижала ладонь к рту, уставившись в пространство невидящим взглядом. И закачавшись на стуле вперед-назад, словно переживала тот момент ужаса заново. Данила торопливо поднялся, звякнуло стекло. И перед женщиной появился хрустальный стакан с водой, к которому она тут же и приникла. «Я думала, что сойду с ума!» Чуть успокоившись, продолжила Наталья Николаевна. «Теперь уже окончательно. Была истерика, меня накололи успокоительным» я даже решила, что это один из моих кошмаров просто. Но Маргошечка стала приходить снова. Она говорила мне, что он ее никогда не отпустит ко мне. Что нам ни за что не встретиться там. Она коротко глянула наверх. Потому что ей не вырваться, пока у него ее тело. Что он продолжает мучить ее и сейчас. И страданием не будет конца, пока он жив и упивается ими. Сказать, что я была чуть не в обмороке от ужаса не сказать ничего. Ледяные кошмарные щупальца обвивали меня все плотнее от каждого следующего слова Натальи Николаевны. Мне захотелось вскочить и убежать с истошным криком и просто спрятаться от этого, загородиться от наполняющей пространство комнаты безысходности. Даже услышать такое страшно, да и коты. А переживать это и не рехнуться. Что же за сила духа у этой женщины? О-он? Удалось как-то выдавить мне. Да, она так называет своего мучителя и, как понимаю, похитителя и... Убийцу. Произнеся последнее слово гости, опустила на несколько секунд веки и стиснула в кулак руку с платком на столе. И нет, она не говорила, кто это. Никаких хотя бы намеков на личность. Все время только умоляет забрать ее от него, найти ее тело и освободить из лап чудовища хоть в посмертии. И почему вы решили, что я смогу вам помочь в этом? Это не я, Данила. Через своих знакомых, для которых он выполнял одну весьма деликатную работу, я узнала о нем и пришла с просьбой помочь». А он сказал мне, что вы... Не знаю, как это правильно. Обладаете некой связью с водой, что ли? В общем, что вам под силу найти мою моргошечку и помочь дать ей успокоение. И тогда уже и мне можно». Я вопросительно посмотрела на ведьмака. «Девушка является маме, как будто плавающей в воде, Люся», — пояснил он. «Да-да, Людмила, так и есть». Подавшись вперед, торопливо заговорила Бакшеева. «У Маргошечки были такие прекрасные длинные темные волосы. И когда она приходит ко мне, они колышутся вокруг. Как если бы она в водной толще, и одежда на ней тоже как будто плывет, понимаете? Но самое главное, я стала находить мокрые следы босых ступней. Первые несколько раз их не было или же просто успевали затоптать, когда меня откачивали от истерики». «Но теперь я их видела». «Это точно ее размер ноги, клянусь вам!» Наталья Николаевна заговорила еще быстрее. Ее глаза заблестели лихорадочно, и она, вскочив и отступив от стола, вдруг бухнулась на колени. «Помогите мне найти мою девочку, Людмила, умоляю!» Прижала она трясущиеся руки к груди, а я кинулась ранее стул, чтобы подбежать к ней. Но ведьмак опередил и, подняв женщину, стал удерживать ее, не давая снова упасть. «Любые деньги, все, что хотите! Я вам хоть все, что имею, отпишу! Куда оно мне все, в могилу, что ли? Помогите только! Мне никак нельзя умереть и оставить мою девочку и дальше страдать в лапах этого чудовища!» Но у меня почти вырвалось, я не знаю, как... Но предупреждающий строгий взгляд ведьмака остановил меня. «Я не могу вам ничего обещать, Наталья Николаевна. Я попытаюсь сделать, что получится, буду очень стараться. Но ничего гарантировать не могу. Я не настолько еще хорошо владею всем этим». «Спасибо, спасибо, спасибо, Людмила! Я заплачу аванс!» Она рванулась из поддерживающих объятий Данилы к своей сумке, но я замотала головой. «Я ничего не возьму у вас, Наталья Николаевна». «Но как же мне говорили, что нельзя просто так?» «Людмила никогда ни с кого не берет авансов», – разрулил ведьмак. «Только уже по факту. У нас ведь совсем не тот бизнес, где заказчик может честь для себя возможным не заплатить исполнителю, вы же понимаете. Ну и брать деньги вперед – плохая практика». Ведь те, кто обладает настоящими способностями, прекрасно знают, насколько все может пойти непредсказуемо. Только шарлатаны и мошенники берут оплату вперед. «Я поняла вас, Данила», – кивнула Наталья Николаевна. «И вас, Людмила, когда я могу ждать от вас новостей?» «Ты просто эпичнейше подставил меня!» – ткнула я в Данилу пальцем, как только он вернулся, проведя несчастную мать. «Что, блин, за судьба у меня такая, что меня постоянно подставляют окружающие мужики? Как, как, по-твоему, я ей помогу?» «Успокойся, Василек. Сейчас обмозгуем».